Глава 20. Лагерь «Красный крест». Ниш. Не Озимич. Издательство «Национальный музей Ниш». О лагере. Концентрационный лагерь Ниш, по-немецки лагерь Ниш», пересыльный лагерь Ниш, находился в здании склада кавалерийского полка «Милош Абилич». Лагерь был сформирован в апреле 1941 года для временного размещения военнопленных Югославской Королевской Армии. С июня 1941 года будущий концентрационный лагерь для врагов Рейха функционировал как тюрьма. Официально сформирован в середине июня капитаном СС Хайнрихом Бранте, который служил главой гестапо в городе Ниш, а также офицером для связи с главной штаб-квартирой в Белграде. Неофициально... Лагерь находился под командованием Аусен-Командо Ниш и официально под командованием службы Бефершхабер unders SD BDS и второго отделения, отвечающего за создание сети концлагерей на всей оккупированной территории Сербии. В период с апреля по 22 июня 1941 года, когда началась война в Германии и Советского Союза, лагерь был тюрьмой для националистов, в том числе до военных членов демократических партий, носителей антигитлеровской политики, членов четниковских ассоциаций, священников, а также и национальных лидеров со времен восстания в Топлице 1917 года, активистов из числа королевских офицеров, организованных военных отрядов, которые не сдались, а также последователей 27 марта, англофилов, членов масонской ложи, ротарианских клубов и других. Они были первыми политическими заключенными в тюремных лагерях в Сербии, которые из тюрьмы были переименованы в форму трудовых концлагерей и тюрем для политических противников Третьего Рейха. Главное здание будущего концлагеря было построено в 1930 году и до войны использовалось как военный склад. В сентябре 1941 года немцы полностью оборудовали здание как помещение для содержания заключенных. Комплекс лагеря представлял собой просторное прямоугольное здание с цокольным этажом и мансардой. На первом этаже находились четыре больших помещения и две небольшие комнаты. Большие комнаты были отмечены номерами 11, 12, 13 и 14 и использовались для размещения заключенных, два небольших помещения были оставлены без нумерации. Одно из них использовалось для допроса и пыток заключенных, другое для начальника охраны. На втором этаже находились лазарет, парикмахерская для немецких солдат, а также комнаты с номерами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. На мансарде с внешней стороны было размещено 20 одиночных камер, пронумерованных от 1 до 20. Двор лагеря имел квадратную форму и был разделен на две части. Малая часть за зданием, обращена фасадом на восток, Служило местом для прогулок заключенных, а большая часть ⁇ Апел-площадка, где заключенные каждое утро и каждый вечер выстраивались для перекличек. Двор был освещен электрическим светом с несколькими мощными прожекторами, огражденный по периметру двойным рядом колючей проволоки. Между рядами проволоки было расстояние в 2 метра, внутренняя часть проволочного ограждения была сделана полностью из колючей проволоки. Во дворе до побега находились кухня для заключенных и помывочная комната, а после побега 12 февраля 1942 года на их месте были построены существующие сооружения, которые использовались для нужд лагеря. На территории лагеря располагались два постоянных поста охраны. Один с левой стороны от главного входа, другой с противоположной стороны, в непосредственной близости от блока номер 12. Посты охраны усиливались вдвое во время прогулки заключенных. На двух башнях стояли двое охранников с автоматами, которые вели круглосуточное дежурство. На башнях были установлены рефлекторные прожекторы. Проводной забор отделял лагерь от казармы немцев, а с января 1942 года казармы болгарских солдат которым было поручено сопровождать охрану лагеря в случае необходимости. Превентивный арест элиты Ниша. С заключенными в лагере обращались по-разному. Существовали категории узников, которым была уготована другая нелегкая судьба. Заключенных расстреливали в случае убийства солдат Рейха. За одного убитого солдата расстреливалось 100 заключенных, на одного раненого – 50. Среди заложников были уважаемые граждане, элита так называемого цветка базарной площади города Ниш. В середине октября 1941 года был проведен массовый арест уважаемых граждан города. Арестованы и помещены в лагерь. Петр Цапулович, председатель главного отделения Красного Креста. Влада Фредич, аптекарь, заместитель председателя Красного Креста. Член руководящего комитета. Андон Анданович, торговец цветами. Сотир Живкович, лейтенант пехоты в запасе. Драгутин Милославлевич, торговец. Петко Букумирович, доктор Драги Николич, врач. Драгомир Милованович, торговец. Доктор Урош Екич. врач. Радован Дмитриевич, руководитель Соколского общества. Драгутин Величкович, аптекарь. Джорджи Иванович, известный торговец мехом из Корняк. Слободан Елич, владелец аптеки Елич. Властимир Михайлович, торговец. Милорад Тасич, адвокат. Чедомир Стоянович, директор коммерческого банка Смедерева. Никола Дрезгич, руководитель литейного цеха на заводе Пеич. Живота Янкович, священник и вероучитель. Святислав Зоевич, торговец и многие другие. Об этом Петр Вукович, председатель организации собрания в Нише, информирует Дмитрия Летича письмом от 23 октября 1941 года. Немецкие власти в течение двух дней арестовали большое количество уважаемых граждан в городе. За первый день немцы арестовали в основном масонов и небольшую часть коммунистов, которые еще оставались на свободе благодаря защите со всех сторон. За минувшую ночь было арестовано еще около 150 граждан, и снова из числа уважаемых граждан захвачен цветок базарной площади Ниша. Казни заключенных осуществлялись также за убийство и ранение солдат или офицеров, сопровождавших президента сербского правительства генерала Милана Недича, но число расстреливаемых было гораздо меньше. За одного убитого солдата или офицера из охраны президента расстреливали по 10 заключенных, а за раненого – по 5. Среди заключенных также был и Трайко Ристич, известный торговец из города Ниш, который вспоминает об этих страшных днях. Спокойная жизнь в лагере продолжалась до 30 ноября 1941 года, когда в наш блок зашел надзиратель Хаммер со своим переводчиком франчайзи Он начал вызывать нас по очереди, сообщая нам, что погиб немецкий офицер, и тот, кого он назовет, будет расстрелян. Но поскольку он вызвал нас всех, он вывел нас на улицу и выстроил всех в три ряда и приказал нам идти в направлении ворот. Немцам из охраны приказали зарядить оружие и приготовиться к стрельбе. Когда мы дошли до ворот, один из помощников закричал «Назад!». Когда мы повернули налево, Отряд начал стрелять мимо нас, после чего нас вернули в казарму. После Хаммер приказал нам взять личные вещи и возвращаться домой. Пока мы были в лагере, был расстрелян производитель «Зеркал Коэн», он еврей из Ниша, и еще один молодой парень из района Крушивац. Их застрелили в лагере ночью. Мы только услышали последние крики Коэна «Ах, мама!» Вторая категория заключенных относилась к евреям, которых привели в лагерь с целью психического и физического уничтожения, как низшей неарийской расы. Они временно находились в лагере и ждали либо дальнейшей депортации, но чаще всего их расстреливали массово на пустыре Бубань, недалеко от города Ниш. Они выполняли различные работы в лагере и их специально назначали для копания общих могил. После их уничтожения к этой работе привлекали цыган. Третья группа заключенных была арестована по подозрению в принадлежности или сотрудничестве с партизанским национально-освободительным движением и их воинскими подразделениями. Из этой категории людей расстреливали из-за возмездия или вывозили дальше в Германию или Норвегию. Заключенные партизаны постоянно находились под бдительным надзором охраны лагеря и надзирателей, Их, как правило, расстреливали при первых массовых казнях. Борьбу с членами и сторонниками национально-освободительного движения возглавляло управление полиции и его специальное отделение, специальная полиция и, очень редко, немецкая военная полиция или гестапо. Четвертая группа заключенных была арестована и обвинена в том, что принадлежали или сотрудничали с Равногорским движением и четниками под командованием военачальника генерала армии Драголюба Драге Михайловича, то есть с армией Королевства Югославии, находившейся на захваченной родине. Эту группу заключенных немцы и болгары арестовывали сразу после слушания в полиции и военной тюрьме или прямо после действия. Отделение штаба в нише по борьбе против организации генерала Драголюба Михайловича, далее ДМ, В гестапо находилась в самом лагере во главе с капитаном СС Генрихом Брантом, а затем СС-лейтенантом Эрихом Виннаке, начальником гестапо, командиром лагеря и сторонником бескомпромиссной борьбы с движением Четников Ниши и района города Ниш. Отделение Виннаке было подчинено главному отделу капитана Бранта в Белграде и имел отметку ива Дробь 2 Его первым помощником был Эрвин Франчайзе, участвующий в расстрелах на Бубане, а потом и в Яинцах, недалеко от Белграда, и младший сержант СС Карл Унгар, этнический немец из Ниша, также участвовал в расстрелах, оставался всегда и до конца. Процесс расстрела и ареста болгарскими военными или полицейскими властями, а также специальной полицией и ее третьим отделением в Белграде По борьбе против организации ДМ не входил в интересы гестапо. Болгары имели право брать заключенных и расстреливать их в случае гибели или ранения своих солдат и офицеров. Существовала и другая часть лагеря, которую использовали агенты болгарской полиции и военной службы. Отдел по борьбе с незаконными перемещениями возглавляли полковник Александр Дочев и Ангел Попов. Захваченные партизаны и их соратники имели такой же статус, как и члены Югославской армии на родине. Иногда в лагере появлялись иностранцы. Неизвестно откуда и зачем привозили поляков, французов, греков и других. В период с 1943 по 1944 годы в лагере находились небольшие группы англичан и русских. Они были захвачены после воздушных боев. Таких заключенных было очень мало. Их не расстреливали потому что немцы уважали Женевскую и Гаагскую конвенции о статусе военнопленного. Чаще всего их отправляли через Баницу в другие концлагеря в Германии. Однажды в качестве заключенных оказались немецкие солдаты, которые отказались идти служить на Восточный фронт, а позже в заключении оказались и офицеры службы Абвер, угрожающие гестапо после убийства первого человека немецкой тайной полиции Рейнхарда Гейдриха, Также среди заключенных было большое количество женщин, часто с маленькими детьми. Для них, как и для всех других заключенных, действовал одинаковый режим. Многие из них были расстреляны или интернированы. Люди из разных уголков Югославии доставлялись в лагерь Ниш в качестве заключенных. Так, в середине 1944 года в лагерь были переведены несколько крупных групп заключенных из лагеря в Банице, которые были расстреляны на Бубане в том же году. Среди них были люди из городов – Лозница, Шапца, Чачак, Валево, Искосово, Воеводины и других мест. Концлагеря в основном располагались по всей южной и восточной части Сербии и частично западной. В зависимости от степени тяжести вины, заключенные классифицировались и делились по блокам. Согласно такому разделению, В блоке номер 12 были в основном заключенные из числа партизан, в блоке номер 11 – политические преступники, а в 13 и 14 блоках чаще всего члены местных партизан, партизанские активисты, родственники партизан и наиболее активные граждане в качестве заложников из города и окрестностей, а иногда и евреи. В 14 блоке в октябре 1942 года содержались цыгане из Ниша, которых, по словам выживших, было около ста человек. На следующем этаже среди мужчин были и женщины с детьми. Расположение блока здесь также зависело от серьезности предполагаемой вины. Блок номер 3 и номер 4 были зарезервированы для осужденных на смерть. В блоке номер 5 находилось много студентов, офицеров и студентов, из-за которых заключенные назвали эту комнату «интеллектуальной». В блоке номер 6 были заложники, а в блоке номер 7 женщины, а в 8 члены югославской армии и их соратники. Последователи генерала Михайловича из рядов железнодорожников и государственных служащих размещались в блоке номер 7. Немцы называли этот блок Саботаж-комната, потому что эти люди вместе со штабами четников участвовали в диверсиях на железной дороге с целью нарушить движение сил противника. Они находились также и в блоке номер 3, группа Петра Петровича, а затем, перед отправлением в Германию, они сидели в 11 блоке. В ходе расследования определенное количество заключенных помещалось в одиночные камеры. В лагере были самые тяжелые условия. Пытки начинались сразу после входа во двор лагеря. Один из оставшихся в живых заключенных, Душа Антомович, вспоминает, «Нас построили потрое, одного за другим, до этого нас так никогда не выстраивали. Нос, который выделялся из массы, был быстро возвращен в строй хлыстом. Выпирающие спины из строя возвращались обратно ботинкам гестапо. Все это сопровождалось матом, руганью и издевательствами». Политические и военные заключенные подвергались ежедневным пыткам. Допросы начинались и заканчивались избиениями, очень часто до обморочного состояния. В качестве орудия пыток использовались специальные шесты, подготовленные и поставленные так, чтобы заключенные могли их видеть. Резиновый стержень или кольцо, которое надевали на голову заключенного, сжималось так, что заключенному казалось, что его голова вот-вот лопнет. Когда надзиратели не получали признания, гестаповцы били заключенных ногами, кулаками, рукоятью револьвера, вырывали волосы. Большое количество заключенных немцы вывозили в тюрьму гестапо для допросов и потом возвращали их в лагерь. Некоторые заключенные были убиты во время допросов гестапо. Болгары также привозили избитых заключенных из своей тюрьмы и продолжали расследование уже в лагере. Члены Национально-освободительного движения подвергались пыткам в специальных полицейских тюрьмах, а потом по приказу немцев их переводили в лагерь. Учителя Жарко Ивановича из Островицы после допросов специальной полиции гестаповцы замучили до смерти. Они привели его в блок номер 14, где он едва подавал признаки жизни. Все его внутренние органы были повреждены. Он хрипел, иногда приходил в себя но позже в состоянии агонии умер 9 марта 1942 года на руках у заключенных. Такая же судьба ожидала и учителя Еврема Дуловича, отца двух сыновей, которые служили в партизанских отрядах. Его привели в лагерь болгары после стрельбы и поджога школы в Верхней стражаве 21 февраля 1942 года. Вскоре был схвачен и доставлен в лагерь и сын Любомира Дуловича. Отец был в блоке номер 11, а сын в блоке номер 5. Доктор Велезар Пиаде увидел, что евреме очень плохо, и ночью он позвал Любомира, чтобы он смог попрощаться с отцом, который умирал. Вскоре он умер от сильных болей. Его сын был отправлен в Норвегию, а в конце 1942 года была схвачена и помещена в концлагерь дочь учителя Радмила Дулович Байка вместе со своим супругом Якшом. Они оба были расстреляны на Бубане. Святислав Станкович, преследуемый довоенный учитель, член Коммунистической партии Югославии и организатор восстания в Топлице, также погиб в страшных мучениях. В лагере был убит и Мирослав Зотович, довоенный владелец магазина в нише «Обзор», который жил на площади короля Александра в доме номер 3. Он был членом горного штаба номер 43 в Нише и держал связь с председателем правительства Драгишем Цветковичем и Равным Гором. Болгары его арестовали в городе Нишка-Баня и поместили в лагерь. Заключенный Властимир Вукович вспоминает о его смерти. «Я был в лагере Красный Крест, когда гестаповцы привезли в лагерь Мирослава Зотовича лейтенанта организации ДМ в районе города Пират». Наверное, его арестовали болгары, поскольку это место было болгарской оккупируемой территорией. Его доставили в лагерь и мучили. Спустя три дня после прибытия в лагерь немцы привели какого-то фрица, владельца магазина возле ресторана «Солун», в ниши, чтобы он изготовил клетку с железными шипами из проволоки, в которую Зотович и был помещен. Эта клетка находилась на мансарде, поскольку тогда в лагере не было клеток. Там он сидел некоторое время, скорее всего, позже его перевели в камеру на Чердаке и там застрелили. Он похоронен в мусоре на апел-площадке. Мирослав Зотович, лейтенант бывшей армии Югославии и состоял в организации ДМ, по образованию он был журналист. Родом из деревни Джуревац, возле Прокупля, его отец Михайло Зотович, капитан в армии Недича, которого боялся весь район, А также в тех местах, куда он и его отряды приходили. Во время его пребывания в лагере у него родилась дочь Катерина, но она умерла от туберкулеза уже на следующий год. Добривой Денчич, преподаватель в средней школе в нише и организатор равногорского движения в концлагере, гестаповцами был забит дубинкой. Его били с такой силой, что мясо отделилось от кожи. Задержанный Ива Анжелкович вспоминает, что после допроса и избиений. Охранники его несли волоком до грузовика, увозившего заключенных в город Горня-Локошница возле Лесковца, где всех расстреляли. В тюрьме гестапо в городе Ниш на допросе был убит воздушно-десантный пилот сержант Сретен Радакович, арестованный 3 декабря 1942 года по приказу управления полиции как член Равногорского движения. Гестапо на допросе сломала челюсть Драголюбу цервенечу Ганди, организатору Равногорского движения в городе. Он финансировал Верховную команду Югославской армии у себя на родине, а его супругу Смилю несколько раз включали в расстрельный список. Одним из способов пыток заключенных было содержание в одиночных камерах. Они были размещены на чердаке здания лагеря. С северной стороны было сделано 20 камер, а с другой, южной стороны, их не было вовсе. Вход проходил через массивно построенную дверь. На этих дверях было шесть железных стержней, расположенных горизонтально, на расстоянии трех сантиметров друг от друга. На этих стержнях были сделаны три окна, которые открывались при необходимости для наблюдения. У дверей были и две крепкие железные планки с двумя замками. Высота одиночных камер у входа составляла 2 метра и 74 сантиметра, с противоположной стороны всего 90 сантиметров, длина 3 метра и 4 сантиметра, ширина 1 метр и 55 сантиметров. У некоторых одиночных камер на дверях были сделаны надписи заключенных. В камере номер 15 сидел Михаил Воробьев, заключенный красноармеец, который нацарапал свои инициалы с годами рождения его ближайших родственников, а потом написал обращение. «Мне очень жаль всех вас, но никто не может помочь. Тот, кто сидит здесь, пусть прочитает, кем был Воробьев Михаил». У камеры номер 5 на стене справа один заключенный ложкой нарисовал изображение греческого бога Аполлона, а в одиночной камере номер 10 на стене под одной из надписей было нарисовано сердце, пронзенное ножом. Там чаще всего сидели командиры, политические лидеры и известные соратники двух движений сопротивления. Надо Станисавлевич, который поместили в лагерь вместе с матерью за то, что она сотрудничала с партизанами, вспоминала свое пребывание в одиночке так. «На потолке одиночки было небольшое отверстие, сквозь которое я могла увидеть белый свет. Это была единственная связь с внешним миром. Дни в одиночестве. Я дрожала. Измученная не могла уснуть. Напрасно я пыталась согреться и завернуть себя в простыню, которую впихнула мне в руки одна из заключенных, когда меня отправляли в одиночную камеру. В день, когда нас привезли в лагерь, была хорошая погода, поэтому мы были легко одеты, но позже наступили холодные зимние дни, и мы все еще в легкой одежде сидели в камерах и замерзали. В одиночной камере номер одиннадцать написано «Находясь здесь, солнце чужого неба не будет вас греть, как это греет». А кто-то в продолжение добавил «Не дай бог никому такого тепла, когда исчезнешь в людской могиле, когда навсегда перестанешь коротать свои последние дни жизни». За подписью Ракат Анаскович. В одиночной камере также содержался и священник Илья Ястойкович который попал в лагерь из-за сотрудничества с партизанским отрядом Бабича, позже его расстреляли на Бубане. Та же судьба была уготована и капитану Петру Наваковичу, адъютанту второго штурмового отряда СДС в Нише, который попал в лагерь из-за сотрудничества с лейтенантом Дражем Петровичем. Днями напролет гитлеровцы его мучили в камере, но он ничего не сообщил потому что не хотел предавать своих товарищей и обрекать их на такие же муки. Его тоже расстреляли на Бубане. В одиночную камеру был помещен и Жарко Попович, и стешица и его курьер. Они были арестованы болгарами в апреле 1943 года на станции, когда возвращались из города Ниш. На стене в камере номер 18 он написал, что уже лежит 78 дней, его замучили и расстреляли немцы. Лишения и страдания, с которыми ежедневно сталкивались заключенные, часто заканчивались расстрелами на Бубане, недалеко от города Ниш. За время оккупации на Бубане расстреляны военно-политические преступники, члены и сторонники четников и партизанских движений, евреи, цыгане, заключенные из лагеря, но в первую очередь задержанные из уголовной тюрьмы Ниш, которые еще до войны отбывали там наказание. До войны Бубань использовался как место, где армия Королевства Югославия проводила боевые учения. С модернизацией лачуга стрельбище обрело новую форму. Через проволоку прямо к свободе. 12 февраля 1942 года. По установленным правилам немцы расстреливали заключенных концлагеря по вторникам и по пятницам. Убитые были погребены в могильных ямах, которые размещались зигзагами. Списков о порядке расстрелянных, либо коммунистов, коммунистин, либо сторонников Дража Михайловича, не было после каждой выполненной репрессии. Окупационные власти размещали списки расстрелянных только тогда, когда считали, что это может повлиять на граждан, или если об этом их напрямую просил главнокомандующий Сербии. Глава Полицейской службы безопасности. Данных о расстрелах заключенных в замену убитых солдат и офицеров в нише во время оккупации очень мало. Первые массовые расстрелы заключенных начались с 16 по 20 февраля 1942 года. Немецкий генерал Пол Бадар в своем десятидневном отчете от 10 февраля приказал расстрелять 3404 человека. Нацистам нужно было столько людей, чтобы их жертвы, погибшие во время восстания в 1941 году, были отомщены. План – 100 за одного. Из этого числа около 700 человек планировалось убить в нише. Узнав о том, что немцы готовят свое возмездие, заключенные из блока номер 12 организовали план побега. Во время оккупации в лагере было совершено два успешных побега. Самым главным событием в истории лагеря стало нападение на охранников лагеря и прорыв ограждения 12 февраля 1942 года. 9 февраля 1942 года один из надзирателей зачитал имена 81 заключенного из блока номер 12, которые будут расстреляны. Решение о расстреле было принято несколькими днями ранее, и это был один из коварных методов пыток заключенных. Многие организаторы и участники будущего побега восстания были охвачены призывом. Вернувшись в свой блок, организаторы побега решили, что прорыв должен быть осуществлен на следующий день. 10 февраля было решено, что политические заключенные в блоке номер 11 должны знать о побеге, так как планировалось открытие дверей в других блоках лагеря. Это даст возможность другим заключенным сбежать. Главным организатором побега был Бранко Бегович, студент из Глины. Он сообщил своим соратникам план побега, который хочет осуществить. Среди заключенных в блоке чувствовалось заметное волнение. Во время вечерней прогулки охранники заметили расстройство заключенных и повышенную настороженность. Один из охранников угрожал автоматом заключенным. Войдя в блок, немцы вызвали всех организаторов побега в администрацию лагеря, А именно: Душа Анатомовича, Бранка Беговича, Брану Джурчича, Сретина Вучковича и Вулита Вукашиновича. Заключенные догадались, что о готовящемся побеге стало известно. Типограф из блока номер 11 которому Бранко Бегович передал план побега, проговорился и сообщил одному из заключенных им был адвокат, который сообщил немцам о готовящемся плане побега. Боже на допросе сообщил что-то очень неопределенное о разговоре с Бранко, поскольку данных для доказательства вины было очень мало, все закончилось только избиениями. На следующий день, 10 февраля 1942 года, во время обеда доктор Велезар Пиаде узнал от благоя Станковича из Ниша, что на Бубане готовят большую могилу для заключенных. Полученную новость доктор Пияда передал заключенным из блока номер 12. По словам заключенного Рада Джорджевича из Прокупля, это выглядело немного иначе. Дражиновцы, сторонники Дражи Михайловича, в основном евреи, сообщили, что возле лагеря или где-то неподалеку готовятся вырытые могилы. Их копали сами заключенные, но они не знали, что копают. Эта новость вынудила заключенных на решительные действия. Время от обеда до вечерней прогулки тянулось медленно, и вот долгожданный момент наступил. Двери открылись, и заключенные на белом хлебе вышли во двор лагеря, остальная часть блока выходила медленно, и охрана лагеря начала быстро реагировать. Одним из обстоятельств, нарушивших план, было то, что глава гестапо Хаммер вывез несколько солдат из города. Все это нарушило план атаки. Перекличка заключенных была окончена, и немцы приказали всем вернуться в блоки. Общее разочарование и печаль чувствовались между заключенными. Ощущение было болезненным. Те, кого не вызвали на расстрел, предложили бежать из грузовика по дороге в Бубань, полагая, что таким образом они будут менее уязвимы. Но и в этом случае немцы прибегли к хитрости и разделили заключенных. Брата от брата, отца от сына и таким образом они хотели нарушить единство между ними и пресечь любую попытку заговорщиков из блока номер 12. Стало необходимым вернуть боевой настрой у людей. После обсуждения между заключенными все немного успокоились. Подготовка плана побега на следующий день, 11 февраля, была сделана, но немцы, подозревая о планах, отменили вечернюю перекличку из-за случившегося в предыдущий день. Наступило 12 февраля. Во время обеда еврей Джури Гроз, который раздавал еду, сообщил заключенным, что на завтра на 4 часа утра назначен расстрел. Переносить побег больше не имело смысла. Заключенные решили совершить восстание вечером, совершив нападение на немецкую охрану. Терять уже было нечего. С наступлением вечера волнение и нервозность достигли пиковой точки. Из-за начала подмены соломы в блоках уже казалось, что выхода нет. В тот вечер случилось необычное. Около 19.30 дверь в главный блок открылась. Заключенные выскочили на задний двор. В ожидании побега нервозность у людей выросла. По воспоминаниям некоторых заключенных, подозревая, что среди них есть предатели, которые могут сообщить охране лагеря о побеге, и что план будет полностью раскрыт, Бранко бегович закричал, «Товарищи! Предательство! Вперед!» В официальном сообщении написано, что заключенные использовали эффект неожиданности, напали на охранника, забрали его винтовку и убили его, а затем открыли двери других блоков и выпустили других узников, которые начали бежать. По воспоминаниям участников побега, немцы из охраны были напуганы внезапностью, а некоторые даже бежали от безоружных заключенных. Блок номер 11 был открыт, но люди действовали нерешительно. Многие не хотели даже выходить из блока. Немцы среагировали на действия заключенных и открыли сильный огонь из пулеметов с башен и подали сигнал соседним казармам, в которых размещались болгарские солдаты. Часть заключенных была расстреляна во дворе лагеря. Смертельно раненные узники вернулись в блоки и там умерли. Через главные ворота лагеря Выход был заблокирован, заключенные бросились на колючую проволоку на заднем дворе. Один за другим люди кинулись на заграждение, под натиском и напором образовалась брешь в заборе, куда смогли проскочить часть заключенных. Голые, басые и уставшие заключенные из блока номер 12 бежали по полю в сторону Виника, холм возле Ниша. Во время побега во дворе лагеря и на заборе из колючей проволоки, и в блоках, Погибло 42 человека. В тот день 105 узников смогли сбежать, а впоследствии вступить в партизанские отряды. Это были отряды Озренские, Сверлишки и Ястребачки. Небольшое количество бывших узников во главе с капитаном Иваном Вуисичем, который участвовал в побеге из лагеря как четник, преступник, вступили в партизанский отряд к великому Ястребацу и Купаунику, и подключились к национально-освободительному движению в Жичком районе. Вместе с четниками сбежал и Богдан Панович из места Ратина возле Кралева. Во время побега погиб один немецкий солдат из охраны. Этот побег был исторически зафиксирован как первый крупный побег из нацистского концентрационного лагеря в оккупированной Европе. До настоящего времени не существует зафиксированных доказательств того, что до 12 февраля 1942 года был осуществлен еще какой-либо организованный побег восстания в концентрационных нацистских лагерях. В период с 16 по 19 февраля 1942 года нацисты в качестве возмездия за потери во время восстания и гибель немецкого солдата из охраны расстреляли на Бубане 800 заключенных из лагеря и уголовного изолятора Большинство из расстрелянных были евреями. В то время арест и расстрел грозили тому, кто слушал иностранные радиостанции. Одним из таких людей был Ваислав Ильич, президент муниципалитета Лесковац. Другие – побеги и казни. Второй побег из лагеря был организован 2 декабря 1942 года. По численности сбежавших он был меньше февральского, но очень сложным с организационной точки зрения, поскольку необходимо было наладить сотрудничество между мужскими и женскими блоками, что было совсем непросто в условиях строгого режима. Однако, несмотря на все это, партизанам-заключенным удалось организовать этот побег под руководством Вида Камиловича 2 декабря 1942 года. Как и первый побег, он имел значительный моральный и политический эффект как в городе, так и среди заключенных. В ответ на декабрьский побег немцы расстреляли на бубане милицу Шувакович Машу и Анну Стойкович Весну с еще восемью задержанными 15 декабря 1942 года. Во время следования до Бубня зафиксированы редкие примеры смелости, мужества, неповиновения и неподчинения обычных людей, которые знали, что идут на смерть. Один из таких примеров был с Елисаветой Анетой Андреевич, которую поместили в лагерь в качестве пленного бойца партизанского отряда Топлица. Национальный музей в Нише хранит письменные истории свидетеля ее расстрела на Бубане. В январе 1943 года грузовики с заключенными из лагеря, которые привозили людей на расстрел, прибыли в 8 часов утра. Шестерых заключенных вывели, среди них Анетта, которая пела. Немцы затолкали заключенных до глубокого рва, где их готовились расстрелять. Выстроили их вдоль ямы рва и развернули спиной к стрелявшим. аннета отказалась поворачиваться. Она смотрела на расстрельную команду с презрением и все время что-то говорила, пока вокруг нее разлетались людские черепа и пряди волос. Выстрелы стихли, и осталась только Анетта. Немцы несколько раз приказали ей отвернуться, но она не хотела. Гордо спросила она у них, ударив себя в грудь. «Гады! Я не хочу отворачиваться от вас! Вы стыдитесь стрелять мне, глядя в глаза! Моя кровь не поможет вам, и вы не станете победителями! Победа наша!» Продолжила петь. Падай силой и несправедливостью, пока не коснутся пуль от выстрелов, и не закончат жизнь этой молодой девушки. Во время массового расстрела одна из групп перед смертью громко пела «Кто не желает умереть молодым, пусть встанет вместе с нами». Одним из таких погибших стал капитан Стеван Веселинович из Ниша, равногорский подпольный командир Ниша. Из тюрьмы гестапо его переместили в лагерь, где он принял смерть 23 февраля 1943 года. Когда офицеры гитлеровцы во дворе его спросили, сожалеет ли он, что воевал против немцев, за что и будет расстрелян, он холодно и с неповиновением ответил, «Не жалею, пусть живет Дража Михайлович». Гитлеровцы были поражены его ответом. Он был расстрелян на Бубане. Самый смелый акт мужества и неповиновения противнику произошел во время расстрела на самом Бубане. Неизвестный узник концлагеря перед залпом винтовок сжал кулак, поднял к небесам и поприветствовал свободу, которая настанет. Этот исторический момент вдохновил скульптора Ивана Саболича на создание памятника на Бубане, который состоит из трех кулаков. Его можно увидеть и сегодня. О преступлениях в нише люди слагали песни во время оккупации. Там, неподалеку от ниша, кровь льется, как дождь. В Сербии могила к могиле, мать ищет сына своего. На могиле постоит и подумает. «Ой, могила, чья же ты?» А из могилы голос слышится. «Не плачь, мама, тяжело мне от этого». После казни лагерь быстро опустел. Но так же быстро он заполнился новыми заключенными. Тех, кого не расстреляли на Бубане, отправляли в лагеря по всей Европе в основном в Германию, Австрию и Норвегию, где многие отдали свои жизни. До конца марта 1942 года заключенные по всей оккупированной Сербии и в лагере города Ниш были предоставлены немцам на растерзание. Много заключенных еще до приказа о дальнейшей пересылке погибли при различных обстоятельствах. В последнюю неделю апреля 1942 года готовилась к отправке первая партия заключенных из счетничка партизанских отрядов в другие немецкие концлагеря. Все они, перед тем, как попасть в Европу, проходили через лагерь Баница в Белграде, а также через Саймишта или непосредственно из военно-полицейских тюрем. Первыми лагерями, в которые было отправлено большое количество заключенных из Ниша, были концлагеря Норвегии – Боттен, Усен, Корген, Берген, Эйзант, Тронхейм и другие – В норвежские нацистские лагеря было выслано 750 заключенных из Ниша, из которых около 300 погибли. Вторым лагерем, куда также было отправлено большое количество заключенных, был концлагерь Маутхаузен. Первая партия заключенных отправилась в этот лагерь смерти в ноябре 1942 года. Это были группы заключенных, которых арестовала служба БДС из-за принадлежности или сотрудничество с подразделениями национально-освободительного движения и Югославской армии на родине. Гестапо отправляла их на тяжелый физический труд, который заменял смертную казнь в стране. Многие из этих людей умрут из-за невозможных условий. На сопроводительных документах заключенных, отправленных в этот лагерь, написано «Возврат не предусмотрен. Рукер унервничт». Каждый из задержанных, прибывших в Маутхаузен, знал, что его ждет смерть. Больные и неспособные к работе заключенные были сожжены в крематории. Большое количество людей погибло от травм, вызванных тяжелым физическим трудом на строительстве лагеря, особенно при постройке лестницы смерти в Виннерграбене. Заключенных из Ниши в большом количестве содержали также в лагере Гузен, где заключенные подвергались медицинским экспериментам. Нацисты тестировали вакцины против чумы, брюшного тифа, туберкулеза и других заболеваний. Сама большая группа заключенных была отправлена весной 1943 года. 6 апреля транспортное средство прибыло из Баницы, 298 заключенных из районов Лесковац, Слишани, Орани, Ивани, Бучумет и других. Они были арестованы болгарской экспедицией, из-за нападений партизан и гибели болгарских солдат на шахте Леца. Еще одна большая группа заключенных из Ниша прибыла в Маутхаузен 15 апреля, они также прошли пересыльный лагерь на Банице. В этой группе из 300 заключенных было много людей из района Топлица. Третья группа, 403, отправлена в Маутхаузен 31 августа 1944 года. В основном это были заключенные за сотрудничество с Югославской армией и членство в Равногорском движении, среди которых было много партизан, из ниша, выполняющих диверсии на железной дороге. В их числе были также члены национально-освободительного движения «Кравля» и Царье, захваченные 20 июля 1944 года. Красный Крест в Белграде перед отъездом раздавал заключенным из ниша сигареты и сопровождал их на станции Топчедер. Большое количество заключенных так и не вернулось из заключения. В концентрационный лагерь Маутхаузен из лагеря в городе Ниш было отправлено около 1200 человек, из них около 500 умерло. Заключенных из нишского лагеря также отправляли в рабочие лагеря в Германию. Бухенвальд, Дахау, Ньюенхам, Флоссенберг, Захсенхаузен, Равенсбрюк, лагерь для жен во Францию, в Мец, Яровил, в Швецию – Берг, в Австрию – Аушвиц, Кремс, Киндберг, Линц. Много офицеров Югославской Королевской Армии было отправлено в конце 1942 года в тюремные лагеря в Германии и Польше – Мосбург, Лукенвалд, Фаллинг, Бостел, Стрий, Дулак, Оснабрик и другие. Это были офицеры, верные царю, отечеству, и генералу Михайловичу. В отличие от трудовых лагерей, там соблюдались правила Женевской и Гаагской конвенции по обращению с заключенными. Из немецких архивов мы узнали, что 21 июня 1944 в лагере находилось много заключенных из числа членов подразделений Дражи Михайловича и что у лейтенанта Мирка Чирковича, командира Чигарного корпуса Югославской армии на родине, был план ворваться со своим подразделением в лагерь и освободить захваченных товарищей. План состоял в том, чтобы замаскировать 20 четников под немцев, сопровождавших заключенных. Никому неизвестно, был ли успешен план лейтенанта Мирка Черковича, но все это дает нам более четкую картину отношения немцев к заключенным под командованием генерала Дража Михайловича. Освобождение лагеря Перед освобождением лагеря и отступлением гитлеровцев из города Последнюю группу заключенных расстреляли прямо в лагере. На территории лагеря были обнаружены большие кратеры от разрывов сброшенных бомб с самолета на северной стороне лагеря. 14 сентября 1944 года официально лагерь был освобожден. Войска гестапо покинули город. В тот же день рядом с джузиными полями расстреляли еще одну группу заключенных, среди которых были Живоин Стоянович, Чедомер Ацкович, Ярдан Здравкович, Петр Кокович и Лазар Живкович. Последние узники были расстреляны 20 сентября 1944 года на Бубане, когда погасли костры, в которых сжигали трупы, вырытые из оврагов, чтобы уничтожить любые следы нацистских преступлений во время оккупации. Сначала тела были вырыты заключенными из баницы, которых позже расстреляли, а затем могилы раскапывали заключенные из лагеря Ниш совместно с несколькими итальянскими заключенными. Эта же группа откапывала неразорвавшиеся авиабомбы по всему городу Ниш. Это был отряд смертников, в народе известный как «Небесный отряд». После войны После войны Комиссия национально-освободительного движения произвела раскопки и эксгумировала 36 тел, убитых в лагере 14 сентября 1944 года. Согласно отчету комиссии, из 36 трупов было опознано 10 женщин и 26 мужчин. Из них 25 узников были идентифицированы поименно, в их числе один цыган из Италии. Остальных 11, две женщины и девять мужчин идентифицировать не удалось. В музее лагеря «Красный крест» хранились эксгумированные черепа жертв, родственники заключенных опознать не смогли. С 1949 года 12 февраля в городе Ниш отмечается как годовщина первого в Европе побега из концентрационного нацистского лагеря. Согласно докладу Комиссии по определению ущерба, нанесенного войной, более 30 тысяч узников прошли через концентрационный лагерь в Нише. точное число расстрелянных из лагеря и тюрьмы а также из уголовного учреждения, не определено по имени до сих пор. Концентрационный лагерь Ниш по размерам нельзя сравнивать с лагерями Баница, Ясеновац или другими известными лагерями, но по отношению к заключенным, пыткам и жестокости режима он не отличался от остальных. Среди многочисленных лагерей по всей Европе концентрационный лагерь Ниш имеет свое определенное место в нацистской системе геноцида народов. Музей-лагерь. Концлагерю в городе Ниш в 1969 году был присвоен статус музея. Мемориального комплекса 12 февраля руководил музеем сотрудник Национального музея Бранко Ножица, позже куратор-историк Зоран Мелентьевич. В то время был сформирован архив личных дел и личных вещей заключенных лагеря, который постоянно дополнялся до 2011 года, когда были проведены приготовления к 70-летию побега из лагеря, 1942-2012 годы. Побег из лагеря вдохновил режиссера Миодрага Мики Стаменковича снять художественный фильм «Лагерь Ниш» 1987, роли узников, в котором сыграла большая плеяда знаменитых актеров вместе с известным Любишем Самарджичем. Комплекс бывшего концлагеря «Красный крест» в нише. По решению Исполнительного совета СР Сербии 1979 года классифицируется как памятник культуры и исключительной важности для Республики Сербия. Консервационные и реставрационные работы на здании лагеря были проведены в 1979 и 2004 годах. Самая сложная работа по восстановлению здания лагеря началась в рамках концептуального решения о реконструкции и возрождение мемориального комплекса 12 февраля архитектора Симе Гушича. Этот проект, выполненный в 2007 году в соответствии с потребностями Национального музея, представляет его современный вид настройки как музейного комплекса. В период с 2013 по 2018 год кураторы Национального музея Небойша Озимич и Ивана Груден-Мелентьевич Сформировали новые постоянные собрания произведений, адаптированные по духу времени. Первый этаж постоянной экспозиции был открыт 12 апреля 2013 года, а экспозиционная часть второго этажа – с 5 декабря 2018 года.